Глава сорок вторая. В машине по дороге домой Тиффен стонала, не переставая. Эти стоны раздавались в кабине, как вопли животного в вагоне. Сильвен, сидевший за рулем, мрачно следил за дорогой, и не мог ни помочь жене, ни утешить ее. «С этим надо кончать», — пробормотал он, когда они остановились на светофоре. «Если он умрет, я убью себя», — завыла Тифен, обхватив руками голову. «Не говори глупостей». «Если он умрет, я убью себя», — повторила она трагическим голосом, чтобы дать ему понять, что готово на все. Он не умрет. Пошел дождик, оставляя на лобовом стекле тонкие полоски влаги. Резкая красная вспышка растеклась по салону мягким светом. Усталым движением Сильвен включил дворники, и их мерный скрип присоединился к всхлипам Тифен, как надоедливый метроном. Сильвен собрался было что-то сказать, но передумал и промолчал. загорелся зеленый свет может я просто не способна заниматься ребенком еле слышно проговорила тифффе она потерянно смотрела в одну точку в ужасе от того какая судьба уготована мило может летиция имеет основание меня остерегаться с тоской прибавила она он выкарабкается я тебе обещаю Это ничего не меняет. Ты сейчас в состоянии шока, Тифен, и Летиция тоже. Завтра все станет яснее и проще. Он, наконец, включил первую скорость и тронулся с места.